а думал ты думашку эту а думал с сырою землей а думал а нам оставаться велел во миру сиротам не свежей водой умываться слезами горючими нам старуха помрет сокручины не жить и отцу твоему береза в лесу без вершины хозяйка без мужа в дому ее не жалеешь ты бедный детей не жалеешь вставай С полоски своей заповедной полету сберешь урожай, Сплесни ненаглядной руками околим глазком посмотри, трехни шелковыми кудрями Сахарный устарствори На радости мы бы сварили и меду и браги хмельной. За стол бы тебя посадили, покушай, желанный, родной, А сами напротив бы стали, кормилиц надежи семьи, А чей бы с тебя не спускали, ловили бы речи твои.